В субботу 18 мая в 10 часов вечера был убит на своей даче депутат Государственной Думы Забадыка. В телефонный аппарат, которым пользовался депутат для связи с президентом, была вмонтирована мина, и когда Забадыка по звонку поднял трубку, прогремел взрыв. Бывшему секретарю, райкома, потом мэру, затем главе информационного агентства, заместителю председателя совета директоров бизнес-центра, депутату Госдумы, давнему приятелю нынешнего президента, оторвало руку и и он истек кровью, прежде чем приехала скорая. В тот же вечер в Кремль были вызваны президентом начальник службы безопасности генерал Коржанов, советник по национальной безопасности Рыков и секретарь Совета безопасности Мурашов. Все трое, прибыв одновременно в половине двенадцатого ночи, вошли в рабочий кабинет президента. Илья Ильич, одетый по-рабочему в белую рубашку с галстуком и светлые летние брюки, меривший шагами мраморный пол комнаты, покрытый коврами, Поглядел на вошедших и снял очки. «Прошу извинить, господа, что собрал вас на ночь глядя, но дело не терпит отлагательств. Только что от меня ушли директор СБ и министр внутренних дел. Вы в курсе происшедшего?» «Погиб Николай Трофимович Забадыка», – тихо сказал Рыков. «Вы, как всегда, все узнаете первым», – холодно сказал президент. «Кто, по-вашему, это сделал?» «Киллер», – Коржанов откашлялся. «Я знаю, что киллер. Имеется в виду организация». Чистилище, мафия, личные враги. Кому понадобилось убирать Колю? Николая Трофимовича. Милейшего человека. Ни бондарь, ни глухарь. Мне на этот простой вопрос не ответили. Кто теперь следующий? За два месяца убиты три депутата. Голос президента снизился до шепота. Он подошел к столу, отпил из бокала минеральной воды, снова повернулся к молчавшим гостям. Все мы знаем, голос Ильи Ильича окреп, что многие депутаты кичливы. Спесивы, чванливы, некультурны, агрессивны и меркантильны. Но не каждый же второй. Президент как-то сник, волоча ноги, добрался до стула с мягким сиденьем, сел, махнув рукой. «Садись, пока!» – покачал головой. «По большому счету общество до сих пор находится в состоянии войны. И люди привыкли, понимаете, привыкли к каждодневным сводкам погибших, воспринимая их на уровне статистического отчета. Вот чему я поражаюсь больше всего». «Может быть, все же виновата система, которую мы притворяем в жизнь?» Трое молчали, неслышно рассевшись по стульям в стиле ампир. Президент оглядел их, сосредоточенные лица усмехнулся бледными губами. «Что молчите? Нечего сказать? Посоветуйте, что делать. Только учтите, указ об усилении борьбы с преступностью не поможет. Предыдущий президент таких указов издал с десяток, и ни один из них никак не повлиял на снижение преступности. На месте преступления ничего не нашли?» поинтересовался Рыков. Нашли, Илья Ильич фыркнул, карточку со знаменитой печатью чистилища. Но мне мало верится, что это убийство дело рук чистильщиков. Коля, Николай Трофимович, не был замешан ни в одной из криминальных операций. А ККК очень щепетильно в этом вопросе. Кто-то сработал под Чистилище, чтобы лишний раз подставить его и замести следы. Но кто? Рыков обменялся взглядом с Мурашовым, но промолчал. Заговорил Коржанов. Я утверждал, еще раз повторяю, нас отстреливают как оленей на выбор, а мы все стесняемся принять адекватные меры? Неужели надо взойти на эшафот, чтобы признать, конституционные методы борьбы с преступностью не срабатывают, требуются иные, более действенные? Президент нахмурился, пожевал губами, хотел возразить своему главному гаранту безопасности, но задумался. По его глазам было видно, что он не уверен в том, насколько отвечает принципам нравственности это предложение. Какие методы вы предлагаете, Николай Владимирович? Под вывеской фельдъегерской службы создать подразделение для особых поручений. И чем оно будет заниматься? Всем, что пойдет на благо Отечества. Конкретнее, пожалуйста. Коржанов покосился на Рыкова, с которым сутки назад имел разговор на эту тему. Секретная связь, контроль продуктов для Кремля, выявление неблагонадежных в правительственных кругах, контроль за исполнением приказов и распоряжений, надзор за органами, исполняющими особо важные указы президента. Мурашов, деликатно улыбнувшись при упоминании коржановым функцией контроля за продуктами, посмотрел на недовольное лицо президента. «Илья Ильич, вы все прекрасно понимаете. Функции команды, перечисленные уважаемым Николаем Владимировичем, не главные, хотя и важные. Основной задачей формируемой команды должно быть устранение. Устранение факторов, мешающих управлять государством, которое во все времена было аппаратом насилия какие бы благие намерения при этом не преследовались. «У вас же есть целых две команды – Туз и это ваша бета. Зачем создавать еще и третью?» Коржанов покрутил головой и глянул на Рыкова. «Туз обеспечивает вашу личную безопасность физически, а бета психически. Ни на что другое они не годятся». «Так, может быть, они вообще ни на что не годятся?» Особенно хваленая бета. Что толкового она сделала с момента создания? Коржанов тоже не видел особой надобности в Бете но она была создана еще при Брежневе, и ни один последующий президент ее не расформировал. Команды типа Беты, группы биоэтиков и экстрасенсов, охраняющих ауру президента от энергетического пробоя и прочих негативных воздействий, начали создаваться в США при Рейгане. У самого Рональда Рейгана было 12 биоэтиков, у Буша 6, у Клинтона 21, у Ельцина 15, Команда Ильи Ильича насчитывала 8 человек, но и этого, по его мнению, было слишком много. «Что еще вы мне скажете, господа профессионалы?» Более примирительно спросил Илья Ильич. «Необходимо создать секретность вокруг работы команды», — продолжил Коржанов. «Знать о ней будем только мы, да командир группы. Рядовые бойцы не должны даже догадываться, чьи приказы и во имя чего они выполняют». Президент откинулся на спинку стула, включил кондиционер. Ему вдруг стало жарко. Но было видно, что колеблется он не потому, что отвергает идею создания спецотряда, а по причинам иного свойства. Он явно боялся последствий действий отряда, боялся не меньше, чем информация о его существовании. «Эта команда – единственная сила, которая способна защитить нас и наших друзей от ККК», привел убойный аргумент Каржанов в виде колебания президента. «Кто будет управлять ею? Вы». «Мы втроем будем готовить предложения по мере поступления проблем», Вы же утверждаете конкретную программу. Непосредственное руководство группой я беру на себя. Планы удобнее обсуждать при личной встрече, но не втроем, как сегодня. Это вызовет лишь подозрение. Будем комбинировать. Почему вы хотите подчинить команду фельдъегерской службе? Потому что легче всего ее спрятать именно там, среди профессионалов, разъезжающих по стране, подчиняющихся только непосредственно вам. А поручения все они получают индивидуально и секретно. Способы связи, сборов, получения заданий мы разработаем в рабочем порядке. Вы представляете, что будет, если произойдет утечка информации о наших намерениях? Этого мы не допустим, — бесстрастно ответил Рыков. Президент заинтересованно посмотрел на него, однако развивать тему не стал. Найдите мне убийц Николая и дайте знать, когда ваша коп-команда будет сформирована. — Как вы сказали? Коп-команда? — поднял голову Мурашов. — Как-то же ее надо назвать. КОП-аббревиатура. Команда для особых поручений. Или не нравится? Напротив, подходит. КОПами американцы называют полицейских. Пусть будет КОП. Президент сделал жест, означающий конец аудиенции. И трое его самых близких помощников неслышно удалились из кабинета.